— Пожалуй, вы правы, — смягчилась Мура. — Лезть в пасть хищника я не намерена. А Сафрон Ильич вне опасности. Он никуда не ходит. Она лукаво улыбнулась, и Сафрон Ильич зарделся, поняв намек хозяйки на свою слабость, склонность к фальсификации отчетов. «Я должен откланяться!» — Бричкин смущенно покосился на темноглазую Глашу. «Все так неожиданно!» «Я поеду с вами!» — решительно заявил доктор. «Не равен час, опять нападут!» «Клим Кириллович!» — Мура подалась вперед. «Возьмите с собой мой пистолет на случай опасности. Потом отдадите или оставите в конторе». Девушка достала из редикюля оружие, передала его доктору и обратилась к Бричкину, уже напялившему на голову парик с длинной косой. — Сафрон Ильич, в ближайшие дни я не буду приходить в контору. Звоните или пересылайте записки с посыльными. — Буду звонить каждый вечер, — кивнул Бричкин, — докладывать о результатах. Могу я узнать о ваших планах на завтрашний день? Завтра, то есть уже сегодня, я отправлюсь в Спасный Сеной на отпевание Степана Студенцова. Глава восемнадцатая Уже неумолчно гомонили ранние птички, когда Карл Иванович добрался до здания окружного суда на Литейном. После двух бессонных ночей подряд он чувствовал, будто плывет в колеблющемся тумане. В его воспаленном сознании проносились беспорядочные мысли. Бесполезно было затевать облаву на Варшавском вокзале. И шейка бандитская наверняка уже обтяпала свое дело на Псковско-Рижской железной дороге, И рвение служебное могло привести к непредсказуемым последствиям. Он мечтал об одном — прикорнуть на служебном диване хотя бы пару часиков. Домой ехать было уже поздно. Но служебный диван Карла Ивановича оказался занятым. Под шинелью, свернувшись калачиком, спал непутевый кандидат Тернов. Разъяренный Верхов... бесцеремонно растолкал молодого нахала. Заставил его сесть, протереть глаза и немедленно отчитаться перед начальником. Павел Миронович виноватым не выглядел. Профессиональный нюх Верхова не уловил и следа винных паров. — Где вы изволили обретаться весь присутственный день? Верхов Насупил плоские белесые брови и, тяжело дыша, опустился в свое кресло. — Съездил в Балагое, — горделиво доложил Тернов. Предупредить не успел, едва на поезд вскочил. Служащие Эрмитажа сообщили, что господин Глинский отбыл в имение князя Путятина. — Это мне известно, — оборвал его Верхов. И что ж вам удалось выяснить в балагом? — Ничего особенного, — замялся Тернов. — Только странно, что князь в нынешнем сезоне к раскопкам еще и не приступал. — Что ж здесь странного? — Обычно господин Глинский вызывается князю для экспертиз, а если ничего не выкопано, что же подвергать экспертизе? «Ваше глубокомыслие весьма поверхностно!» Снова оборвал своего помощника Верхов. Они могли договариваться на будущее. Кроме того, князь мог что-то купить у таких же коллекционеров и призвать специалиста для оценки. «А может, он хотел оценить вещь, которая, наоборот, собирается продать?» — подхватил Тернов. «Какой я дурак!» — Князь нуждается в деньгах и менее в упадке. — Вот видите, — смягчился Верхов, — вариантов много. Если начнем перебирать все, жизни не хватит. Но время не терпит. Надо включать интуицию. — Да я и пытаюсь, — Тернов провел рукой по вздерошенным волосам. — Я походил вокруг до да около усадьбы, — Поспрошал народец. Успел сесть на хвост господину Глинскому. — Что за жаргон, милостивый государь? — посуровил следователь. — Выбирайте выражение. Как ваши слова понимать? В том же поезде, в котором ехал и я, следовал груз для князя, сундук с индийскими коврами. Мужичок в местном трактире Проболтался, что хозяин ждет сундук. Как прибудет, так и выдворят петербургского гостя. И он уже выехал из Балагова. «Здесь, голубчик, в столице, вместе со мной возвращался в одном вагоне. Ночью прибыли. Я за ним проследил, на квартиру отправился, а я к вам». Верхов обхватил голову ладонями. Еще один моментец, продолжал Тернов, когда я сюда примчался, дежурный, передал важный документ на ваше имя по делу в воздухоплавательном парке. На словах сказал, принес какой-то молодой человек, назваться не пожелал, оставил заявление, обещал еще зайти. Верхов С неохотой перевел взгляд на синюю папку. Тяжело вздохнув, достал бумагу, исписанную мелким, аккуратным почерком. По палеографическим признакам свидетель из чиновников изрек верхов. Больно все чистенько, ровненько, по линеечке. Он погрузился в чтение. Довожу до вашего сведения, что происшествие в воздухоплавательном парке могло иметь под собой не ту причину, которую выдвигает официальные следствия. В деле могут быть замешаны международные организации, связанные с подготовкой зарубежного съезда террористических групп. Следует проверить сохранность банковских вложений, купца второй гильдии Студенцова, что держит в гостином дворе лавку ковровых изделий за номером 49. Обратите внимание на полемику Ленина и Аксельрода». «Что это такое?» — отпрянул Верхов. «Какой Ленин? Какой Аксельрод? Вы что-нибудь об этом знаете в силу своей прогрессивности?» «Э, да, слышал!» — замялся Тернов, стараясь тщательно подобрать слова. Полемика между социалистами в левой прессе по земельному вопросу